«Команда вешает капитана!» Нордаль и Лунд укрепили дверь так, чтобы ее нельзя было отворить снаружи. После этого они смело подали условный сигнал товарищам. Разбившись на две группы, Нордаль и Элли с одной группой, Лунд и Рыбак с другой — поделили добытое оружие и бросились на помощь тем, кто должен был действовать в кормовой и носовой частях судна. Как правильно рассчитывали вожаки восстания, наличие вооруженной силы произвело свое действие на оставшихся без командования матросов Черного Орла. Несколько выстрелов по сопротивляющимся и им стало не до того, чтобы разбираться, сколько оружия у восставших. Большая часть безропотно дала скрутить себе руки за спину. Через полчаса в распоряжении восставших оружие было больше, чем они могли унести. Найденов, Житков, Нордаль собрались, чтобы обсудить, как легче овладеть палубой. Но тут пришла неожиданная мысль. Прежде чем думать о захвате палубы, нужно справиться с машинной командой». Машинисты заперлись в кормовом отсеке, где находился вспомогательный двигатель «Черного орла». На требование сдаться они ответили выстрелами. Из прохода было слышно, как гудит пламя в запальных шарах дизелей. Раздавались звонки машинного телеграфа. По-видимому, машинисты, выполняя приказ с мостика, запускали моторы. Опомнившийся от потрясения Витема, торопился, не полагаясь на одни паруса. Найденов ошибся, предполагая, будто разъединив линию, питающую от динамо радиорубку, лишил Витему единственного средства спасения — радио. Овладев нижней палубой корабля, восставшие оказались в роли пассажиров, которых именно Витема повезет, куда ему вздумается. Была дорога каждая минута. Если подоспеет какой-нибудь немецкий корабль, Витема перейдет наступление. Конечно, восставшие не дадутся теперь живыми в руки немцев. Может быть, им даже удастся утащить с собой на дно врагов, взорвав судно. Но не к этому они стремились. Им нужна была жизнь, свобода. Им нужен был сам Витема. «Надо любой ценой». «Помешать ему управлять движением судна», — сказал Житков. «Значит, первая задача — вышибить немцев из машины», — решительно заявил Найденов. Несколько ручных гранат, брошенных под стальную дверь машинного отделения, сделали свое дело. Проход в машинное отделение был открыт, но первый же норвежец, сунувшийся туда... Упал с простреленной головой. За дверью была крошечная площадка. С нее узкий железный трап вел вниз, где стояли двигатели. Укрываясь за ними, немцы вели огонь по единственной двери, через которую можно было до них добраться. «Придется пожертвовать машиной», — сказал Найденов. «И несколько ручных гранат, одна за другой», Полетели вниз. Немцы ответили градом пуль. Пули стучали по стальным переборкам, рикошетировали, визжа на разные голоса. Житков отстранил найденного от входа, ползком пробрался к стальному помосту, нависшему над машинным отделением, и дал очередь помелькнувшей внизу голове машиниста. Снизу донесся стон. Житков терпеливо ждал, когда выглянет следующий. Но тут вдруг свет, заливавший машинное отделение, погас. Освещённой осталась только верхняя площадка, где лежал сам Житков. Положение стало неравным. Немцы могли стрелять по наступающим, оставаясь невидимыми. Житков выстрелил по лампе над своей головой. Всё вокруг погрузилось во тьму разовели внизу запальные шары уголовок цилиндров. В них гудело веселое голубое пламя. Звонко ударил гонг телеграфа. Раз, другой. Послышался голос механика, отвечающего что-то в переговорный на мостик. жидков слышал, как засвистело в цилиндрах. Глубоко вздыхая, двигатель пошел. Снова раздался звон гонга и Житков почувствовал, как дрогнуло судно от завертевшегося винта. Этот стук ожившей машины подействовал на Житкова как удар. «Их нужно, наконец, вышибить», — проговорил он, обернувшись к Найденову. Тот сделал знак лежавшим товарищам. Несколько человек кинулись по трапам в черную пропасть машинного отделения. Снизу сверкнули выстрелы, громом отдавшиеся в металлической коробке отсека. Им ответила очередь житковского автомата. Немцы не смогли сдержать стремительное наступление восставших. Пренебрегая осторожностью, житков обогнул грохочущий двигатель и не целес выпустил в темноту длинную автоматную очередь. Скоро! Стал слышен только ровный гул работающих дизелей. Найденов бросился к пусковому клапану и остановил машины. Почти сейчас же над головами раздалось из переговорного басистое рычание Йенша. «В машине! Какого черта? Ослепли вы, что ли? Посмотрите на телеграф, черт бы побрал ваши души! Полный вперед! За каким дьяволом вы стопорите шарманку?» Найденов крикнул в ответ, «Алло, на мостике!» «Господин старший механик пошел к вам. Он лично доложит о причине остановки машины. Верните старого дурака, он не пройдет на мостик. Нижние палубы захвачены бунтовщиками». «Он пройдет кормовой рубкой», — ответил Найденов. «Нам удалось перекрыть проход в корму. Бунтовщики изолированы в носовой части корабля. «Вся корма наша!» «Вы в этом уверены?» В голосе Йенша прозвучало недоверие, наступило молчание. Потом снова захрипел старший офицер. «Алло, вы там? Пускай механик тащится сюда, доживей! Мы разбаррикадируем кормовую дверь!» Товарищи поняли все без приказаний найденного. Он еще заканчивал этот разговор, а Нордаль, Лунд и все их люди уже стремглав неслись к кормовому люку. Через несколько минут оттуда послышались выстрелы и шум свалки. Прошло не менее двух часов. Прежде чем Найденов, Житков и Нордаль, сойдясь на мостике Черного Орла, торжественно протянули друг другу руки. Вот и счастливый конец романа, — улыбаясь, сказал Нордаль Найденову. — Это только последняя глава, но не эпилог, — отвечал Найденов. — Не знаю. Что вам еще нужно? И Нордаль указал на фокарей, на обоих ноках которого, раскачиваясь в такт плавным движением корабля, висели два тела то были Витема и его первый помощник, Йенш. «Я предпочел бы видеть капитана живым, чтобы иметь возможность кое о чем расспросить его», — сказал Найденов. «Да и у меня были спокойным довольно серьезные счеты», — согласился Житков. «Откровенно говоря, я до сих пор не понимаю, каким образом он мог угодить в столь неудобное положение. «Я и забыл, что ты не участвовал в штурме палубы», — сказал Найденов. «Дело было так. Мы овладели половиной верхней палубы, и тут вдруг с их стороны появился парламентер. Как ты думаешь, кто это был?» «Сам Мейнеш. От имени команды он сделал предложение. Мы даем им возможность спустить катер и не преследуем их». А они за это не пошлют в нас больше ни одной пули и оставят судно в нашем полном распоряжении. А нужно тебе сказать, что у них было четыре пулемета. Тут было о чем подумать, но мы ему все же категорически заявили, с «Орла» могут уйти все, кроме «Витемы». «Витема» должен остаться в наших руках. Мейнаш вышел вторично и сказал, что они согласны отплыть без своего капитана, но оставят его нам не живым, а повешенным. В качестве бесплатного приложения они повесят и старшего офицера Йенша. «Если мы оставим их живыми, — сказал Мейныш, — ни у кого из нас не будет уверенности в том, что нам самим не суждено закончить жизнь в петле. Рано или поздно наш капитан уйдет из ваших рук». «Да, такова была неколебимая вера этих дураков», в силу своего капитана. И тут уж они не шли ни на какие уступки. Они предпочитали драться с нами до последнего, чем рискнуть когда-либо испытать на себе месть Витемы. — В конце концов, — сказал Йенсен, — я ничего не имею против такого эпилога. Жаль только, что с нами нет старого Глана. Куда его девали немцы, ума не приложу. Я готов предположить худшее. «Ни слова при Элли», — предостерегающе произнес Житков. К полудню было принято решение идти в Англию. Оттуда каждому предоставлялась возможность избрать путь по собственному выбору. Судно же будет передано в распоряжении находящегося в Лондоне норвежского правительства. Люди разошлись по кубрикам и каютам. Житков и Найденов решили остаться со своими старыми сожителями Нордалем и Фальком, но по дороге к себе зашли в капитанский салон. Найденов осмотрел ящики стола, ощупал карманы аккуратно развешанной одежды. — Ключей нигде нет, — сказал он. — Как это не противно, но придется обыскать карманы пижамы, в которой он висит. Давай уберем трупы. Ты прав. А ключи все же нужно найти. Займемся этим, ну хотя бы нынче ночью при смене вахт. Идет. Назначаем для встречи полночь. Добро. А до тех пор по койкам.